Горки Ленинские и Оптино-Пустынь. Эпиграф. Есть в Ленине Кержинский дух, Игуменский окрик в декретах. Николай Клюев. немною первым замечено, что Ленинско-Сталинская ВКПБ КПСС была сатанинской пародией на церковь. Их съезды — это соборы, их политбюро, синод, секретаре обкомов, епископы, Секретари райкомов – благочинные, партийные секретари – клирики, рядовые члены партии – миряне. Мы помним и ритуалы, вроде всенародных выборов, приемов пионера или вручения наград. У коммунистов были свои мученики, отдавшие жизнь за светлые идеалы – Чапаев, лазо Павлик Морозов. Есть и лжемощи, законсервированный труп на Красной площади. Были у них...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 истоки смысла русского коммунизма. И вот мне открылось еще одно любопытное сходство между церковью и преступной организацией ВКПБ КПСС. Но прежде чем указать на это, необходимо кое-что объяснить. Во-первых, слово «кержинский», который употребил Николай Клюев. Тут сошлюсь на статью из словаря старообрядчество Церковь, Москва, 96-й год». Керженец – река, левый приток Волги, устье которого находится у Макарьевского Желтоводского монастыря, напротив города Лыскова, Нижегородская область. В окрестностях Керженца проживает значительное число старообрядцев Слово «керженец» употреблялось также для обозначения историко-территориальной общности старобрядцев тех мест. Из этого можно заключить, что слово «кержинский» означает твердость и непреклонность, свойственные русским староверам. Во-вторых, надо сказать кое-что о том, что в церковном обиходе употребляется слово «старец». В традиции восточного монашества старцем называется опытный монах, которому в обители поручают руководство новоначальными иноками. Так это обстояло с IV века до новейших времен но в XIX веке в России этот термин стал приобретать несколько иной смысл. Старцами стали называть некоторых известных в церковной среде духовников. Подобные фигуры прежде всего появились и прославились в Козельской оптиной пустыне. Апологетами этого небывалого до сих пор явления выступили люди известные и одаренные, писатель Константин Леонтьев, священник Павел Флоренский и даже один из зачайших гений в словесности Федор Достоевский. В романе «Братья Карамазовы» великий писатель изобразил одного из старцев, но при этом сделал такое признание. Во многих монастырях старчество было встречено почти гонением. Глава пятая. Среди тех, кто отрицательно отнесся к этому явлению, прежде всего следует назвать имя святителя Игнатия, Бринчининова, одного из замечательнейших духовных писателей России. В середине XIX века святой епископ провозглашал, что послушание старцам в том виде, каком оно было у древнего монашества, не дано нашему времени, а также предостерегало от лжестарцев. Тщеславие и сомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета.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 Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми, старцами, учителями. Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. Я припомнил эти горькие слова, когда читал книгу о Ленине. Нью-Йорк телекс 91-й год. Автор Н. Валентинов Николай Владиславович Вольский, 1879-1964 год. Он был журналистом, в молодости входил в большевистскую партию. В 1904 году, будучи в Женеве, он познакомился с Лениным, которому в ту пору было 34 года, и в течение многих месяцев общался с ним едва ли не ежедневно. За сим я хочу привести пространную цитату из книги Валентинова, страница 72-73. Ленина называли не только Ильичуум. Я не мог сразу понять, о ком идет речь, когда впервые услышал от Гусева «Идем к старику». Считаться стариком в России было нетрудно. Нужно было лишь несколько превышать среднюю продолжительность жизни. Она была низка. Тургенев в дворянском гнезде называет стариком Лаврецкого, которому было только 43 года. Однако Ленина называли стариком не в этом смысле. Несмотря на свой афишированный интернационализм, даже космополитизм. Среда, которой командовал Ленин, была очень русской. Русская же не значит еще родился от русского отца и от русской матери. Это обычно бессознательное проникновение русским духом, бытом, вкусом, обычаями, представлениями, взглядами. А из них многие нельзя в их геназисе оторвать от православия, исторической, религиозной подосновы русской культуры. Приняв это с востока, русская церковь с почтением склонялась перед образом монаха – старца, святого и одновременно мудрого, постигающего высшее веление Бога, подвязающегося в терпении, любви и мольбе. В братьях Карамазовых монах Зосима мудр не только потому, что стар, а старец, потому что мудр. Старец – не возрастное определение, а духовно качественное. И когда Ленина величали стариком, это в сущности было признанием его старцем, то есть мудрым, причем с почтением к мудрости Ленина, сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться. «Старик мудр», — говорил Красиков, — «никто до него так тонко, так хорошо не разбирал детали, кнопки и винтики механизма русского капитализма». «Старик наш мудр», — по всякому поводу говорил лепишинский при этом глаза его делались мысленисто-нежными, а все лицо выражало обожание. Именование стариком, видимо, нравилось Ленину. И с писем, опубликованных после его смерти, знаем, что многие из них были подписаны «Ваш старик» и «Весь ваш старик». Как знаем, в послушании этого старика оказалась вся наша несчастная, разоренная, опустошенная и до отчаяния страна И, увы, она продолжает подчиняться его игуменским окрикам. И нам впору вспоминать уже не Клюева, а Иосифа Бродского, который в шестидесятых годах прошлого века писал. Там не Тельем стоит, а Сосновый скит, не Амбаров, ни Исп, ни Гумен. Всем хорош монастырь, да с лица пустырь, и отец и Игумен, как есть, безумен.